Все как так и надо. Даже как-то чересчур хорошо все для него складывается. Теперь бы не обжечься. «Не вешайте нос, любезный Йор!» Подмигнул Парарценцу Лараф с немыслимой фамильярностью, похлопывая Йора по плечу. Он заметил, что парарценс погрузился в свои думы, и ему, как ни странно, хватило сметки угадать их общее течение. «У меня только что созрел один план. Слушаю вас, мой гнор». Мы не будем дожидаться подхода наших союзников, баронов Машмагард. Мы возьмем Гинсавер сами. Но ведь это большие потери. Быть может, потери. Зато мы выиграем кучу времени. Если сейчас, забыв о баронах Машмагард, ускоренным маршем бросить все силы на Гинсавер, мы окажемся у стен замка гораздо раньше намеченного срока. Мы возьмем врага внезапностью. Все лавры и в материальном, и в магическом, и в духовном их выражении достанутся нам. Оборонов поставим перед фактом. Уверен, они не будут возражать. Я сам поговорю с баронессой Звердой. Но неплохо было бы как-то усилить наших людей. Этот случай с животными мне все время доносит, многие ропщут. Случай с животными вышел действительно гаже-гадкого, превзойдя самые мрачные прогнозы опоры безгласых тварей. Уже в виду фальмских берегов на всех псов-уродов, именуемых животными 9 напала загадочная разновидность бешенства. Они принялись расхаживать по своим клеткам на задних лапах, что само по себе с точки зрения Ларафа было отвратительно, но, по мнению офицеров свода, входило в круг – Ведущих поведенческих обыкновений этих ищадей И принявшись расхаживать, начали разговаривать Насколько в их хриплых рыках и завоях Можно было вообще распознать звуки человеческой речи Говорили они все разом Не нуждаясь, видимо, ни в слушателях Ни в собеседниках Следующее Убьем всех жрать Убьем, сожрем дрянь Пена по углам пастей Глаза забраны желтоватой плевой. Первые два часа офицера опоры без глаз их тварей, виновато пряча глаза по углам, пытались убедить гнора, что да, у них и вправду велись работы по развитию у собак мыслительных способностей пятилетнего ребенка, что это был такой подарок своду от их родной опоры, что работаем этим уже не один год, и что они, простые рах саванны, не могут знать, от чего парарценз о том заранее не доложился. И главное «убьем, сожрем», относятся, вне всяких сомнений, к злоименным оборотням, коих псы уже учуяли и теперь рвутся в бой. Дай им волю, они достигнут фармского берега вплавь, и, кто знает, может, и без помощи людей перегрызут всех хумеровых перевертышей до последнего. В начале третьего часа псы дали себе волю сами. Так никто толком и не узнал, что да как, но вдруг на палубе одного из зерновозов, отданных в распоряжение опоры безгласых тварей, Раздались рвущие душу крики, просквозившие туман, перекрывшие привычную музыку флота. Скрип рей и весел, гул и хлопанье парусов, матершину палубных команд. Животные девять хозяйничали и в трюме, и на палубе судна. Прежде чем к нему приблизились военные корабли, и команда, и офицеры свода были уже мертвы. По крутым бортам парусника тут и там стекала темная жидкость, фиолетовая в свете сумерек. По палубе со ошалелым лаем носилась свора людоедов. Из Марса на вершине второй мачты вывалились какие-то мешковатые лохмотья, в которых было невозможно узнать вперед смотрящего. Вслед за тем над ограждением Марса поднялась морда псины. «Жрать!» — потребовал воспитанник Рахсавана Ягура, Егура, плеяде которого как раз и не посчастливилось путешествовать на борту злосчастного зерновоза. «Тут уже не мешкали!» И приказы гнора не дожидались. Зерновоз с мятежной командой псов-убийц засыпали зажигательными стрелами из скорпионов. Горящие псы сигали в воду, пытались вплавь достичь соседних кораблей, но перепуганные и озленные солдаты пустили в ход все, что было под рукой. Каждой твари досталось по несколько десятков глубоких колотых ран. А всех бормочущих... Жрать убьем! Дрянь! Животных девять на борту других кораблей перестреляли в упор через просветы между прутьями клеток. Твари пощады не просили, только жрать. После этого Лараф устроил показательный разнос опоре безгласых тварей. Обещал разжаловать всех в рядовых копейщиков, нет, в прачников, которых в Варане уже давно не было. Нет, в разнорабочих всяких. Но в итоге ограничился только строгим наказом искупить вину в бою и ни в коем случае не выпускать на фальме животных 7. И хотя боевые вороны вели себя тишайше, их рассадили по тем самым клеткам, которые еще смердели свежей кровью животных 9. Там они и просидели до конца кампании. Таким образом, злокозненный барон Вельвира, а бешенство на животных 9 было наведено именно его чарами, вывел из строя самых опасных противников еще до начала кампании. Ключ к чарам, а равно указание, зачем, когда и как пустить их вход, в, в Эльвире подарил Адагар, на, на момент применения таковых покойный. «Так что там Парарцент сказал?» Лараф неспешно покидал пучины своих невеселых мыслей. «Солдаты чем-то недовольны». Тем, что их сожрать хотели, недовольны. «Плох тот солдат, кто жалуется на близкую смерть», — так, кажется, учил Эллад своих стальных хренитов. «Того, кто ропщет, м -м -м, выразительно провел ребром ладони над кдыком. Впрочем, вы должны сами знать». «Я знаю», — кивнул Йор, «Но мы не можем себе позволить ополовинить наше войско в такой момент. Критический момент для всей отчизны, я бы сказал». Сейчас не время для... Тем более нужно немедленно выступить на генсовер, потому что лучшее лекарство от ропота – добрая битва с врагами князя и истины. Несмотря на все «но», с последним аргументом Йор не мог не согласиться. Лекарство, которое предлагал Гнор, было опробовано многими веками варанской истории. «Кстати, я тут заодно придумал, как усилить наши штурмовые отряды», Гнор задумчиво почесывал затылок. И кем же вы их собираетесь усилить? Никем, а чем. Я думаю, нужно снять с нашего флагмана молнии Аюта. Они не снимаются, мой игнор. Там ведь особые, массивные поворотные станины для точного наведения молний по горизонту и небосклону. Эти молнии, в отличие от тех, что стояли на зерцале огня, куда крупнее и не имеют собственных колесных станков. Для наших флотских плотников это не задача. «Соберите по два мастеровых человека с каждого корабля, дайте им в помощники сотню обычных пехотинцев. Если к утру молнии будут стоять на ходких в колесных станках, по три золотых авра – премии каждому плотнику и половинку серебра на пехотинца. Не справиться – каждого двадцатого скормите крабом. А потом повторите приказ». Парарцент скосил глаза в сторону – Нелады, полнейшие нелады с памятью нашего Гнора. А может, он просто пропустил два года назад эту подробность мимо ушей? В самом деле, под трактатом стоит подпись Сайлы Истамай. Гнор договоров с иноземцами не подписывает. Придется кое-что напомнить. Да, мой Гнор. Но есть ведь и еще одно «но». Крепежные части молний Аюта запечатаны ГНР. -ы. По условиям дополнительного трактата к договору о Медовом береге, Мы не имеем права снимать печати. Да и нелегко это будет проделать. Печать это со знаками. Нужно либо рубить корабль прямо по-живому, разбирать борта и палубы, либо возиться со знаками. Да как бы ни случилось беды. Выходит для нас молнии буквально вмурованы в лепесток персика. Размуровать, то есть вырубить их оттуда. Потом, когда вернемся, поставим на место. Едва ли будет возможность снять их все, Полдюжины располагаются довольно низко, у самого трюма. Можно потерять корабль. «Тогда снимите те, что снимаются без критических повреждений!» Йор тяжело вздохнул и обернулся в сторону моря. Грандиозный лепесток персика стоял в лиге от берега под охраной венца небес и пяти галер. Войти в плюгавую мелководную бухточку белой амелы аютский красавец просто не мог. Йор прикидывал, как осуществить затею Гнора, да и осуществима ли она в принципе. Аргументов «за» было не больше, чем аргументов «против», но Йору так понравился авантюрный настрой Гнора на молниеносную войну, что рассудок уступил хотенью.